Глава тридцать Казалось бы, тренировки у меня изо дня в день повторялись, но мастера каким-то образом умудрялись вносить в них небольшие изменения, так что это не сливалось в череду уже надоевших упражнений и каждый раз заставляло меня работать над собой действительно думать головой, а не действовать на от них инстинктах. Впрочем, действовать, полагаясь на реакцию и меня тоже учили. Мозг не всегда успевает обработать поступающие сигналы, а когда все же это делает, то, может быть, уже поздно. Как раз состояние концентрации позволяло уравновесить рефлексы и мозг, но пока мне не давалась медитация о движении, думать о применении концентрации на длительной основе даже не стоило. Хорошо уже то, что я постепенно все лучше учился воспринимать быстрые движения моих наставников, когда они показывали те или иные связки движений. Да, делал я это вынужденный сохранять неподвижность, но раньше я и этого не мог, и наставникам приходилось значительно замедляться, чтобы я ничего не пропустил. И вот так многое, казалось бы, происходило по мелочам, но складывалось в какую-то цельную картинку – которая пока еще ускользала от моего взгляда, но, видимо, не хватало деталей, чтобы взглянуть на нее в целом и понять, что же именно пытаются с моей помощью получить мастера последнего приюта. Отдушиной во всем этом была, разумеется, Эйка. Внучка старейшины была тем лучиком света, который, казалось, освещал все додзё даже в мрачные дни. Бесспорно, мои две наставницы тоже были хороши с собой, но Эйка была… В общем, это сложно описать. Просто Эйка была отчасти тем, что создавала тепло в нашем довольно необычном сообществе. Вот и сейчас я, невольно любуюсь тем, как девушка занята готовкой, помог ей с нарезанием овощей. К самому процессу приготовления блюда она меня пока не пускала, но если у меня есть свободное время, то я вполне мог быть полезным на подготовительных этапах. Правда, если дело касалось чая, то уже я ее и вовсе ни к чему не допускал. Это была полностью моя задача, и до этого таинства я не готов был допускать никого. Так что в этом плане Эйка была более открытая, чем я». «Адриан!» – требовательно произнесла Эйка, и я понял, что она произносит мое имя уже не один раз. «Можешь мне дать морковку? Ты уже с ней вроде закончил?» «Да, прости, задумался», – слегка смущенно извинился я, подавая ей контейнер с уже нашинкованной морковью. «Ели в Дадзё много, так что смолотить пришлось далеко не одну морковку, чтобы получить требуемый объем». Благо, кухня обладала достаточной площади и количеством оборудования, чтобы иметь возможность готовить сразу несколько блюд. Как только закончил с морковью, сразу переключился на другие ингредиенты, так как готовить действительно надо было много. А ведь большую часть времени Эйка справляется совсем сама и даже не жалуется на загруженность. Вот что значит сила привычки, когда даже не понимаешь, насколько все это титаническая работа. О чем задумался, Адриан? Вдруг спросила меня Эйка, причем еще сделала вид, что очень занята готовкой, но я пару раз смог поймать ее заинтересованный взгляд. Засмотрелся на тебя, сам для себя довольно откровенно ответил я и тут же прикусил язык. И зачем я это ляпнул? Ведь мог придумать что-то более обтекаемое, а не настолько открытое и честное, что полностью сдавало меня, нельзя же так сразу вываливать все на нее. «Постарайся в следующий раз не отвлекаться», – строго произнесла Эйка, отвернувшись от меня. Но я успел заметить, как у нее после моих слов покраснели уши, да и голос слегка задрожал. Что примечательно, на движениях рук это никак не отразилось. И девушка как помешивала поварёшкой соус в сковородке, так и продолжила это делать, даже не сбившись. «А то еще порежешься случайно». «Хорошо», – моментально отозвался я и сам погрузился в работу. Как-то все это неловко получилось, но хотя бы реакция Эйка была положительной, что уже радует. Окрыленный подобным успехом, я решил продолжить испытывать удачу. Но и заодно думал, как много ты делаешь, для «Да ладно тебе, Адриан», мягко произнесла Эйка, все так же не поворачиваясь ко мне. «Я не делаю ничего особенного». «Нет, тут я с тобой не согласен». «В этой теме я был категоричен и готов был отстаивать свою точку зрения. Ты одна из тех связующих нитей, что делает это место таким уникальным. Очень сомневаюсь, что мастера могли бы тут так спокойно жить и совершенствовать свои умения, если бы ты все это время не занималась хозяйством и готовкой. Представь, что было бы, если бы этим занялся, например, мастер Беккер. Все бы сидели на пиве и закусках». Подыграла мне блондинка, весело рассмеявшись. Он и сейчас порой пытается включить в список покупок различные снеки, но я все же за баланс продуктов, пусть и с некоторыми послаблениями. Вот видишь, закивал я, заканчивая с нарезкой огурцов и переходя на помидоры. Простенький салат из этого можно сделать, но тем не менее, как дополнение к уже жарящемуся на трех сковородках мясу, он пойдет очень хорошо. Эйка уже позаботилась о других ингредиентах. И мне остались такие простейшие вещи. Без твоей заботливой руки все было бы иначе. Эйка, вкусно готовит, раздался откуда-то из-под потолка голос маками. Вот видишь, показательно хмыкнул я. Не я один подобное замечаю. «Да хватит вам!» – отмахнулась Эйка. «Сейчас засмущаете меня, я переборщу со специями. Будете потом жаловаться, что остро получилось». «А вот это уже запрещенные приемы!» – шутливо возмутился я и тут же рассмеялся. «Да и как мне кажется, мастер Дорн, подобное с удовольствием съест и еще добавки попросит». «Он и не такой съест!» – согласилась со мной девушка, и тут я позади себя услышал шлепок руки по ладони. Мастер Маками, сколько раз вам говорить, что не надо брать все со сковородки, дождитесь, когда все приготовится, и тогда пойдите со всеми. Да и вообще, это не дело, что вы все время кушаете отдельно от нас. Адриан, раздался за моей спиной тихий голос наставницы, и я ощутил, как ко мне прижимается воительница своим упругим телом, чего мне стоило дальше продолжать обрабатывать помидоры, лучше и не говорить но один точно был расплющен от такой неожиданности. «Меня обижают», — слегка плаксимо добавила она. «Мастер Маками!» — строго прикрикнула на нее Эйка. «Не мешайте моему помощнику работать». «Так вы, значит, в таких отношениях?» Как всегда, по ее интонации было непонятно, шутит ли наставница или говорит это всерьез но ее продолжение меня добило. «Я могу стать третьим участником. Я очень старательная. Правда же, Андриан. «Мастер Маками!» умоляюще воскликнул я на это. «Выдержка выдержкой, но когда к тебе прижимается подобная женщина, да еще шепчет так тонно на ушко, предлагая какие-то пошлые вещи...» то у любого реакция будет однозначной, так еще и от полыхнула жажда и убийства, что совсем не остужило тот пожар, что творился внутри. Даже то, что я прекрасно осознавал, что мастер Маками таким образом лишь играется со мной, нисколько не помогало, разум-то понимал, а вот тело реагировало вполне однозначно, полностью выдавая меня». Только медленное размеренное дыхание еще как-то удерживало меня от немедленного разоблачения. «Я предложила ваше дело соглашаться», – раздался напоследок голос наставницы, и я больше не ощущал ее присутствия. Впрочем, я специально не оборачивался назад, чтобы не встретиться со взглядом недовольной Эйка, а тот, что она недовольна, было понятно уже по голосу девушки по тому, как она дышала. Я в этот момент даже не задавался вопросом, как я это понял по дыханию. Это был просто факт, который я точно знал. «Вот ведь чертовка!» – тем временем тихо возмущалась Эйка – «Ведь знает, что я не люблю, когда во время готовки мешают. Если она настолько свободна, то лучше бы помогала в нарезке овощей». «Не стоит», – поморщился я. «Мастер режет все настолько мелко, что получилось бы, можно сказать, каша». «Действительно», – тяжело вздохнула девушка. «Об этом я как-то не подумала. В этом деле действительно лучше обходиться без наших мастеров. Жаль, что мастер Турор чаще всего занята у себя в доме». Вот она точно могла бы помочь. Лучше не надо. В очередной раз поморщился я, а то ее блюда весьма специфичны. Разве? удивленно спросила Эйка. А я не ела ничего вкуснее, чем готовила она. Жаль, что свои ингредиенты она дает редко, а то я бы тоже чего-нибудь приготовила из привезенных ее овощей и мяса на ужин. Было бы вкусно и очень полезно. Эйка продолжила что-то говорить дальше, но в этой речи не было большого смысла. Она как будто таким образом справлялась со стрессом, вызванным действиями мастера Маками. Интересно, это было вызвано тем, что наставница чуть ли не прижималась ко мне, причем довольно откровенно, или же все дело в том, что она пришла нам мешать вместо оказания помощи? С девушками так сложно разобраться, что действительно является причиной, ведь возмутиться Эйка могла сразу по двум причинам и еще по нескольким фактам, о которых я даже не подумал. В любом случае, готовка ужина скоро перешла в завершающую стадию, ну, а я занялся подготовкой чая, и тут нужен был очень большой заварочный чайник, литров так на пять. Благо, мастера недавно заказали подобный, и теперь можно было не переживать насчет того, что его придется заваривать много раз, чтобы хватило всем. Вкус все же от раза к разу меняется, и мне хотелось, чтобы все ощущали одинаковый букет оттенков, а не каждый свой. Впрочем, все это натолкнуло меня на идею, почему бы действительно не попробовать создать сбор, который каждый бы, выпивший этот чай, воспринимал по-разному. Должен получиться занимательный опыт в этой сфере. Тем более ничего подобного я пока не реализовывал. Это точно надо запомнить на будущее. А пока обойдемся без экспериментов. А то после урока у мастера Турор, боюсь, у меня автоматом получится какой-нибудь яд. Все-таки обучение довольно специфическое. И некоторые вещи настолько вбиваются в подсознание, что приходится бороться со своими порывами – «Хорошо еще, что я именно в чае разбираюсь в достаточной степени, чтобы ни с чем не переборщить, а то сделаю всем чай для похудения, сам того не желая, и все будут мне очень благодарны. Нет уж, я еще пожить хочу». В этот раз у меня получился фруктовый чай такого интересного оранжевого оттенка, близкого к цвету заката, точнее, к одному из его оттенков – Раз все будет на ужин, как раз можно будет поискать в небесной палитре именно этот оттенок. Своей работой я был доволен, и осталось лишь все расставить на столе и приглашать мастеров, часть из которых и так уже неспешно подтягивается к столовой. Уж это они все чувствуют сразу, даже несмотря на свою занятость готовит эйка замечательно и все в Дадзё радуются что она продолжает совершенствовать не только свои боевые навыки но и вот такие хозяйственные становясь с каждым днем все лучше и лучше погодите а это там не блюдо по маминому рецепту получается мама все же стала обучать эйка более плотно «Ох, боюсь, как бы все это ни во что не вылилось, а то у мамы порой бывает довольно специфический юмор, и Эйка все может воспринять слишком буквально».